Глава третья. О том, как скорбь помрачает разум, написано исчерпывающе много. Скорбь, сообщает Фрейд, в «Скорбе и меланхолии» 1917 год приносит с собой тяжелые отклонения от нормального образа жизни. Тем не менее, указывает он, скорбь занимает особое место среди душевных расстройств. Нам никогда не приходит в голову рассматривать скорбь как патологическое состояние, и обращаться к врачу для ее лечения. Мы рассчитываем на то, что по истечении некоторого времени она будет преодолена, и считаем беспокойство по ее поводу напрасным себе во вред. Мелани Клейн в статье «Печаль и маниакально-депрессивные состояния» высказывает схожие утверждения. Печалящийся человек фактически болен, но так как состояние его ума столь обычно и кажется столь естественным для нас, мы не называем печаль болезнью. Сформулирую мои выводы более точно. Я должна сказать, что в печали субъект проходит через модифицированное и временное маниакально-депрессивное состояние и преодолевает его. Заметьте, ударение на преодолевает. Только в разгар лета, через много месяцев после той ночи, когда я хотела остаться одна, чтобы Джон мог вернуться, я наконец осознала, что в течение зимы и весны случались моменты, когда я утрачивала способность мыслить рационально. Я думала так, как думают маленькие дети, словно мои мысли, мои желания обладали силой обратить на нарратив вспять, изменить итог. У меня это расстройство мышления протекало скрыто, кажется, его никто не замечал, даже я сама в ту пору. Но задним числом оно оказалось и постоянным, и настойчивым. Задним числом я различала приметы, предупреждающие сигналы, которые должна была бы заметить сразу, «Например, это история с некрологами. Я не могла их читать». Так продолжалось с 31 декабря, когда появились первые некрологи, до 29 февраля 2004, вечера вручения «Оскара», когда я увидела имя Джона в рубрике «In Memoriam». В переводе с латинского «памяти». «При виде фотографии я впервые поняла, почему меня так отвращали некрологи». «Я допустила, чтобы другие люди считали его умершим, я допустила, чтобы его похоронили заживо». Другой подобный сигнал. Наступил момент в конце февраля или начале марта, после того, как Кентана вышла из больницы, но до похорон, которые отложили, пока она не оправится, когда я спохватилась. Надо раздать одежду Джона. Многие уже намекали на необходимость избавиться от его одежды, обычно в благожелательной, но, как выяснилось, неверной форме, «Предлагая помочь мне в этом, я сопротивлялась понятия, не имея почему. Ведь я помнила, как после смерти отца помогала маме разбирать его вещи на стопке для Гудвилла и стопки получше для благотворительного магазина, где волонтерствовала моя невестка Глория. После смерти мамы, Глория и я, и Кентана, и дочери Глории, и Джима, также поступили с ее одеждой. Это одно из тех дел, что люди исполняют после чьей-то смерти». Часть ритуала – некий долг. И я приступила. Расчистила полку, где Джон складывал толстовки, футболки, то, что надевал на нашу утреннюю прогулку в Центральном парке. Мы ходили туда каждый день с позаранку. Гуляли не всегда вместе, потому что нам нравились разные дорожки, но каждый держал в уме маршрут другого, и перед выходом из парка мы встречались. Эта одежда на полке была мне так же знакома, как моя собственная, Я замкнула свой ум от этого знания. Отложила некоторые вещи, выленившую толстовку, я часто видела ее на Джоне, футболку Кэньон Ранч, Кентана привезла ее в подарок из Аризоны. Но большую часть содержимого этой полки я сложила в мешки и отнесла мешки в епископальную церковь Святого Иакова напротив нашего дома. Приободрившись, я залезла в кладовку и наполнила еще несколько мешков. Кеды Нью Беланс, демисезонные ботинки, шорты Брук Бразерс, носки-мешок за мешком. Эти мешки я тоже отнесла в церковь. Потом, несколько недель спустя, я отправилась с мешками в кабинет Джона, где он хранил свою выходную одежду. Я ещё не готова была взяться за костюмы, рубашки, пиджаки, но подумала, что справлюсь с остатками обуви хотя бы для начала. Я остановилась в дверях. Я не могла отдать всю его обувь. Постояв мгновение на пороге, я поняла, почему. Ему же понадобится обувь, если он намерен вернуться. Осознание этой мысли ни в коей мере не искоренило саму эту мысль, и я до сих пор так и не попыталась выяснить, например, отдав обувь, утратила ли эта мысль власть надо мной. Задним числом я понимаю, что и вскрытие было первым примером такого рода мышления. Какие бы иные факторы не примешивались, когда я так решительно подписала разрешение на аутопсию, присутствовал и тот уровень помрачения, на котором я говорила себе, вскрытие покажет, что причина несчастья что-то очень простое. Всего лишь аритмия, временная остановка сердца, потребовалось бы небольшое вмешательство, сменить лекарство, например, или перенастроить водитель ритма, если так рассуждало что-то внутри меня, они еще смогут все исправить. Помню, как меня поразило интервью в ходе предвыборной кампании 2004 года, в котором Тереса Хайнс-Керри заговорила о внезапной смерти первого мужа. Тереса Хайнс-Керри родилась в 1938 году. Вдова сенатора Джона Хайнса. Её второй муж Джон Керри выдвигался в 2004 году кандидатом в президенты от Демократической партии. После того, как Джон Хайнс погиб в авиакатастрофе, сказала Тереса, она почувствовала, и это чувство было очень сильным, что она обязана уехать из Вашингтона в Питтсбург. Разумеется, она была обязана уехать в Питтсбург, ведь именно туда, а не в Вашингтон, он мог бы вернуться, если бы вернулся. Вскрытие произошло не сразу же в ту ночь, когда Джона объявили умершим. Вскрытие провели не ранее 11 часов следующего утра, Теперь я понимаю, что к вскрытию могли приступить лишь после того, как утром 31 декабря мне позвонил человек из больницы Нью-Йорка. Позвонивший не был ни моим социальным работником, ни врачом моего мужа, ни как могли бы сказать друг другу мы с Джоном, нашим другом с моста. Это не наш друг с моста. Семейный шифр, связанный с привычкой тети Джона, Харриет Бернс, отмечать повторные встречи с недавно попавшимися на глаза случайными людьми, Например, из окна «Френдли» с Уэст-Харфорди она видела тот же «Кадиллак-Сивиль», что ранее подрезал ее на мосту Балкли. «Наш друг с моста», — говорила она. И я думала, слушая голос незнакомого мужчины в телефоне, как Джон сказал бы, «Это не наш друг с моста». Помню выражение соболезнования помню предложение «помочь». Он как будто смущался, не решаясь перейти к какому-то вопросу. «Он хотел бы», — сказал он, — «наконец спросить». «Не разрешу ли я использовать органы моего мужа?» Множество мыслей промелькнуло в тот момент в моем мозгу, прежде всего категорическое «нет». Одновременно я припомнила, как однажды за ужином Кентана сообщила, что, обновляя водительские права, она поставила галочку, соглашаясь в случае своей смерти стать донором органов. Она спросила Джона, сделал ли он такой же выбор. Он сказал «нет», «они обсудили это», «я тогда сменила тему». Я не могла думать о том, что кто-то из них умрёт. Голос в телефоне всё ещё что-то говорил. Я думала, если Кентано умрёт сегодня в реанимации в Бэт-Израил-Норд, дойдёт и до этого вопроса. И что мне делать тогда? И что мне делать сейчас? Я услышала, как говорю человеку в телефоне, что наша дочь, моя и мужа, лежит в коме. Услышала, как говорю ему... Что не могу принимать подобные решения, когда наша дочь еще даже не знает, что он умер. В тот момент этот ответ казался мне вполне рациональным. И лишь повесив трубку, я осознала, что мой ответ вовсе не был рациональным. Эта мысль была немедленно и во благо, отметим мгновенную мобилизацию белого вещества мозга, вытеснена другой. В этом звонке что-то не сходилось. Звонивший спрашивал, станет ли Джон Донором, Но к тому моменту уже невозможно было бы взять у него жизнеспособные органы. Джон не был подключен к ЭВЛ, он не был на ЭВЛ, когда я видела его в том занавешенном отсеке больницы, он не был на ЭВЛ, когда явился священник, все его органы уже отказали. Затем я вспомнила другое – кабинет патолога анатома в Майами. Однажды мы с Джоном побывали там вместе в 1985 или 1986 году. Там был человек из глазного банка, он отбирал трупы, у которых можно было взять роговицу, эти трупы в офисе патолога патологоанатома в Майами не были на ИВЛ. Значит, человек из больницы Нью-Йорка интересовался лишь роговицей и глазами, почему же он не сказал об этом прямо? Зачем ввел меня в заблуждение, что ему стоило позвонить и просто сказать «его глаза». Я вынула из коробки в спальне серебряный зажим, который накануне вручил мне соцработник, и проверила водительские права. Глаза – С.И. стояла в правах. Ограничения – коррекционные линзы. «Зачем же звонить и не говорить прямо, чего ты хочешь?» «Его глаза. Его синие глаза. Синие с ослабленным зрением глаза. Как вам ваш синеглазый мальчик, леди смерть?» Эдвард Эстлин Каммингс, «Баффало Билл». В то утро я не могла припомнить, кто написал эти строки. Я думала, это Эдвард Эстлин Каммингс, но не была уверена. Книги Каммингса у меня под рукой не было, но на полочке поэзии в спальне отыскалась поэтическая антология «Старая хрестоматия Джона», изданная в 1949 году, когда он учился в Портсмундпраере, в Бенедиктинском интернате под Ньюпортом, Куда его отправили после смерти отца? Смерть его отца. Внезапное от сердца в пятьдесят с небольшим лет. Мне следовало внять этому предостережению. Каждый раз, когда мы оказывались поблизости от нью порта Джон возил меня в Портсмонт послушать григорианское пение на Месси, оно его трогало. На титульном листе антологии было написано имя Дан мелким аккуратным почерком, И тем же почерком синими чернилами синими чернилами перьевой ручки добавлены вопросы для читающего книгу ученика. Первое. Каков смысл стихотворения и какое переживание оно передает? Второе. Какой мысли или к какому чувству подводит нас это переживание? Третье. Какое настроение, какую эмоцию пробуждает или создает стихотворение в целом? Я вернула книгу на полку. Пройдет несколько месяцев, прежде чем я спохвачусь и удостоверюсь, что эти строки действительно принадлежат Эдварду Эстину Каммингсу. Также понадобится несколько месяцев, чтобы я осознала, гнев, вызванный этим непредставившимся человеком из больницы Нью-Йорка, отражал еще одну версию примитивного страха. Ту, которую не пробудил во мне вопрос об аутопсии. Каково значение и какое переживание оно передает? К какой мысли или к какому чувству подводит нас это переживание? Как же он вернется, если у него заберут органы? Как же он вернется, если у него не будет обуви?